Мы должны находиться там до того, как в воздух взлетит первая ракета. Через 90 минут? Теперь уже через 85. Если фейерверк не состоится, очень многие рассердятся». Босх сообразил, что не столько сам принимает решение, сколько это решение ему навязывают другие. «Ждите здесь, шеф. Через час пятнадцать мы уедем. Не отменяйте представление. Вы уверены?»